Комментарий исполнителя. Приветствую всех на первом томе Ангела по соседству одной из небольшого количества романтических комедий, которые я читал вообще в своей жизни, а звучал и в вообще вроде бы и всего одну. Впечатления у меня, конечно же, остались положительные, прежде всего от аниме. Да, первыми я посмотрел, разумеется, аниме, когда оно еще выходило. Если кто не знает, можете перейти посмотреть, весьма неплохо получилось и составил даже по нему минутник на своем YouTube канале. И за это большое спасибо и в а л е р и моему монтажеру, который занимается и этой книгой, и другими, и непосредственно монтажом видеоролика по Ангелу п о с о т е с т в у Книга замечательная, аниме ничуть не хуже, весьма интересно, мило, хорошо, даже в некотором смысле есть жизненные моменты. Что меня радует, в романтических комедиях, это, конечно, когда персонажи похожи на живых людей, а не просто фантастическая сахарная любовь из аромантики 2015. -го. Сейчас уже какой-то больше упор на хотя бы сколько-нибудь реалистичные отношения пошел. Что могу сказать п о э т о й к н и г е Да, на самом деле мало по сюжету. Сюжет же по сути это просто повседневность. И обсуждать повседневные ситуации, я считаю, ну, излишним, потому что, ну, это как-то неправильно, что ли? Зачем? Это не имеет смысла. Какие-то теории строить бессмысленно. Единственное, что могу сказать, что, ну, в аниме мы уже дошли до э, непосредственного развития каких-то отношений любовных между персонажами. Пока что мы еще просто конфет н о букетный период в книге наблюдали. Думал, на самом деле, что мы дойдем непосредственно до этого в книге, но первый том заканчивается именно на этом. Ничего не поделаешь. Могу сказать, что, к сожалению, э, скорее всего, второй том мы в озвучке моей не услышим. По той простой причине, что вряд ли на романтическую комедию от меня в о з в у ч к е найдется поддержка. Это была лично, скорее, моя инициатива озвучить данную книгу, и она выходила эксклюзивно для бустичата. Люди ее послушали, получили, некоторым понравилось, кто-то просто разбавлял ее легендарным механиком, который, кстати, ну, действительно все еще является актуальным эксклюзивом для моего бустичата. Переходите, слушайте. Но Ангел по с о о т в е т с т в у пожалуй, мы на этом с ним распрощаемся. но не только из-за того, что поддержки на него не будет, потому что перевод, к сожалению, на веб-новеллу достаточно плохой, читать было очень трудно, особенно из-за того, что непонятно, кто в сцене и з п е р с о н а ж е й говорит, когда особенно больше трех-четырех персонажей все. к а б е л а я б ы в а е т вообще не понимаю, кто что сказал. Это еще при том, что я аниме смотрел, я плюс-минус понимал даже, кто в сцене что должен говорить, а когда дойдет событие до того, что еще и не экранизировано, ну там вообще можно гранату кидать и убить. Так что, к сожалению, скорее всего, не будет продолжения. Ну или, если его не закажут у меня финансово. Да, вы можете всегда это сделать. а к т у а л ь н ы й п р а й с л и с т есть в моей группе ВКонтакте в актуальной информации и в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Переходите, читайте или пишите в личку, договоримся. Все-таки эта книга, ну лично мне, в общем-то, понравилась. Да, ощущения от нее остаются п р и я т н ы е Я бы не против ее озвучить дальше, но, к сожалению, без поддержки либо финансовой, либо ну, большой поддержки аудитории я не возьмусь за продолжение, поэтому об этом я предупреждаю заранее. Лично для меня целью было озвучить один томик и насладиться именно прочтением еще и книги в дополнение к аниме. пусть и без непосредственного продолжения дальше в сюжете. Пожалуй, по самой книге я добавляю только то, что персонажи интересные. Мне нравится Аманы, он похож на неплохого, хорошего просто паренька второго плана, такой у каждого в ш к о л е мне кажется, был. Весьма скромный, может быть даже красивый, назовем его так по стандартам, но прячет свою эту красоту. Пусть так в жизни и мало бывает, но скажем, что вот именно таких людей как он, то есть из слишком добрых. слишком отзывчивых, таких чутких людей очень мало. Но вот он такой, и это весьма п р и л ь щ а е т такой, такой персонаж располагает к себе. Ну и махеру, махеру просто очень милый и действительно ангелочек маленького роста с красивыми длинными волосами, большими глазами. Ну и просто умилительный характер имеет. Ну, персонаж лично мне очень понравился. То есть я думаю, что эту книгу я прочитал еще из-за того, что персонажи лично для меня оказались б л и з к и интересные, и мне очень хотелось хоть как-то закрепостить себя ä, по отношению к этому релизу. Пусть и в книге, не в аниме. Ну и больше про этот тайтл я, наверное, сказать и не могу. Теперь перейду кратко в конце к новостям о том, что у меня сейчас происходит. Добавлю про б у с т и ч а т конечно же, это основной релиз там механик. Можете рассчитывать на 10 плюс минус минут раз в два дня. Раньше было больше, но это все потому, что сейчас у нас есть второй. Тайтл эксклюзивный для бусти чата это легендарный лунный скульптор, да, который по чуть дороже подписки вы получаете в другом телеграм канале, ну они там отличаются немножечко, телеграм чате, извиняюсь, но тем не менее тогда у вас уже будет и легендарный механик и легендарный лунный скульптор, при том, что подписка все равно все еще очень дешевая и стало вот тайтлов два, мне легче их читать, потому что разнообразие Ну и скульптору уже давно пора было бы туда перенести. Его многие из вас могли слушать, если не слышали, пожалуйста, переходите, слушайте книга интересная. Ну или если нет, то и легендарного механика тоже зацените. Очень интересные книги в моем исполнении, у меня можете их назвать бестселлерами. Скоро еще будет система богов и демонов, продолжение, она уже в открытом доступе будет, в отличие от легендарного механика и скульптора. Ну и восхождение в тени мною озвучено, осталось последнюю главу доредактировать и оба тома я отправляю. Андре на звучку и она, надеюсь, напили. т к когда-нибудь, когда точно сказать не могу. По расписанию вот это плюс-минус все. Но, конечно же, актуальную информацию вы можете смотреть у меня в Telegram-канале и в ВК, как я и говорил раньше. Обязательно переходите, смотрите, следите за информацией. Ну и, как я сказал, обязательно подписывайтесь на Бусти чат, потому что именно благодаря ему я в первую очередь и существую. Для вас это мало, наверное, что стоит, ну, 60 рублей в месяц, а вы получаете столько контента, где столько же никогда его и не получите, собственно. Ну и для меня это приятно. У нас довольно большое и приятное сообщество там внутри собралось. Мне, конечно же, нравится с вами общаться и закидывать вам эксклюзивную информацию, эксклюзивный контент за ваше наличие, ва ваше присутствие там. Я знаю, что вы меня поддерживаете не только морально, но и материально. Ну а на этом, пожалуй, мы заканчиваем. Как я и сказал, не забывайте про бусти чат, не забывайте про возможность заказать книги, не забывайте про то, что есть расписание, это вообще для всех бесплатно. И переходите в новостные каналы, где я стараюсь для вас писать большие посты. На этом у меня все. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец первой книги. Читал Белфаст.